Глава 13. Остаток выходного, который так многообещающе начинался, я провела в своей комнате. В попытках впихнуть в мозг хоть какие-то знания по новому миру и месту учёбы. Саи то ли гуляла, то ли заперлась у себя. Я ее не видела. Не желая отвечать на расспросы, тоже закрылась в своей комнате. Моя чуткая белочка тут же примастилась под бок и принялась мурчать, успокаивая. Хорошо, хоть нечистую мышку не принесла в качестве утешительного приза. К привычному корму кошечка отнеслась благосклонно. Но кто ж меня будет выпускать на волю-то ради его пополнения? Пойти к наорешу потребовать объяснений? А не он ли способствовал тому, чтобы я все забыла? Вдруг сотрёт память. Откуда я знаю, какие у него возможности? Да и вообще, как верить сильному менталисту? Еще внушить что-нибудь, если уже не внушил. Это было страшно и обидно. Я даже попыталась припомнить какие-нибудь дыхательные упражнения. Не хватало вызвать еще один выплеск магии. «И кого поставят моим куратором? А вдруг консерву?» «А ведь даже обратиться за советом некому. Вздыхая, я усиленно впихивала в голову введение в псионику, хотя мысли то и дело норовили сбежать к серебряному дракону. «Обманщик». Вытащила захваченную из дома пачку печенья и шоколадку, которые хранила на всякий случай. Как раз именно такой. Неизвестно, когда смогу насладиться ими в следующий раз. Местная еда была вкусной и питательной, но без излишеств. Максимум, на который расщедривалась здешняя столовка, пирог с повидлом. А мне просто необходимо было хоть чем-то себя порадовать. На ужин не пошла не хотелось никого видеть, а особенно одного белоснежного вруна не хотелось наблюдать за спектаклями Сарели и светой отбиваться от тары который прислал мне сообщение с вопросом где я наверное вспомнил что приглашал погулять голова сделалась ватной может снова откат после перехода через портал мобилка настоятельно рекомендовала пополнить запасы энергии Но есть, по большому счету, тоже не хотелось. И я решила, что если кому-то можно проспать завтрак, то ничто не помешает мне поступить так же с ужином. Ужин вообще, как говорится, нужно отдать врагу. Ну вот и пусть кто-нибудь белоснежный там подавится. Или хотя бы икнёт. Не знаю, икнул ли дракон, но я о пропущенной трапезе пожалела. Здесь не имелось ни холодильника, ни круглосуточного супермаркета, где можно было бы восполнить эти самые запасы. Да ещё Исаи пыталась расспросить, что со мной, почему не ела. Говорить о случившемся не хотелось, в голове звенели последние слова дракона. А вдруг он действительно не станет никому рассказывать? Зачем тогда мне плодить сплетни? Или это была угроза про мои интересы? Из-за всего произошедшего спала я плохо, и под утро голод буквально выкнул из постели. Сегодня в расписании значилась консерва второй парой, что тоже не добавляло радости. Вылудив из чемодана спортивные топик и шорты, в которых ходила на физкультуру, я сколола волосы и пошла на пробежку. Ноги сами несли к пруду в сторону профессорского жилья. Не знаю, надеялась ли я встретить на ареше как вчера, или наоборот, боялась бежать на спортивную площадку, которая так далеко от общежитий, где он непременно сможет меня подкараулить. Однако ответить себе на эти вопросы не успела. Едва вырулила напрямую дорожку, с которой открывался вид наводного дракона, обнаружила на берегу неожиданное скопление народа. Странно, вчера в более позднее время никого не было, да и Саи говорила, что никто по утрам не бегает. Заинтригованная, я поспешила туда. Ну, конечно, как же я сразу не сообразила, ведь Дик открытым текстом сказал, что мою пробежку с магистром заметили. Фета просто не могла упустить такой шанс помелькать перед предметом своих притязаний. Уж не знаю, сама ли она собрала толпу фанатов. Или те выяснили, что их королева изволит с утра заняться спортом, охотой точнее, и решили подражать. Но сейчас уперел на небольшом мостике, ведущем к фонтану. Толпился с десяток адептов в тренировочных костюмах. Фета уставилась на меня таким взглядом, словно я отравила ее домашнего питомца. Как минимум. А этот мир шортиков не видел? Или спортивных топов? Сама она, кстати, в отличие от своей свиты, тоже была одета не в плотный тренировочный костюм, а в очень похожий на него, почти так же обтягивающий, но тонкий и тканевый. «Что здесь происходит?» – раздался суровый голос, совершенно случайно оказавшийся поблизости Ми-консервы. Но хоть кто-то не изменил строгому стилю и длинному платью в пол. «А разве утренние прогулки запрещены, мисс с величавым достоинством поинтересовалась фея злобная консерва переключилась на меня сузив глаза прошлась таким взглядом, что захотелось сжаться и закрыть все открытые участки тела. я с трудом заставила себя гордо расправить плечи мне совершенно нечего стесняться однако приближение того ради кого все тут собрались казалось и заставила консерву позабыть обо мне. К сожалению, лишь казалось. Я очень старалась не смотреть на Серебряного, во всяком случае смотреть без эмоций. И это почти удавалось, до того мгновения, как наши взгляды встретились. И я ощутила себя бабочкой, пришпиленной иголками к рамке. Глаза на ореше оставались спокойны, как обычно, но меня буквально тряхнуло. Захотелось броситься к нему, потребовать объяснений и, возможно, ещё раз ощутить, как сильные руки прижимают к себе, словно желая оградить от всего мира. а «Серенький козлик!» — выдала подсознание, явно желая защитить меня. Я тщательно проверила щиты и внезапно расстроилась от мысли, что он больше не коснется руками моей головы, помогая их устанавливать. Дождавшись приближения магистра, Мипиявка изобличающая ткнула рукой в мою сторону и требовательно выдала. Адептка, которую вы курируете, слишком вызывающая одета. Это одежда моего мира, и другой у меня нет, развела я руками. Еще не хватало, чтобы меня загнали в рамки местной формы. мие Шаааскин. Закатив глаза, консерва словно призвала дракона в свидетеля моей наглости. Насколько мне известно, в уставе Академии нет запретов на ношение какой-либо одежды в свободное от занятий время, в том числе и одежды других миров. Магистр отвечал невозмутимо, но в уголках его губ таилась улыбка, неуловимая, едва дразнящая, сводящая с ума. «Ох!» — раздалось с мостика. Похоже, Фете очень не нравилось, что внимание уделяют не ей. «Колье!» «Мия, наорешь! Моё колье упало в воду!» «О, да. Как же можно заниматься спортом без колье? Желательно бриллиантового». Похоже, я снова слишком громко думала. Пара ближайших голов обернулись ко мне. Среди них я обнаружила тара «Лис!» – двинулся он мне навстречу. «А я тебе вчера писал. Почему не отвечала? Мы же собирались погулять». «Да?» Отозвалась я, доставая мобилку. Вчера мне было совсем не до него, да и отвечать я пока не научилась. Но для вида поискала сообщение, и изобразила удивление. Действительно, а я и не заметила. Острый, пристальный взгляд уперся в меня, проник в мою голову. На этот раз к собственному изумлению я сумела его перехватить. Нареш слышал наш разговор и, похоже, он ему совсем не нравился. Фета продолжала метаться по мостику. Внезапно оказалось, что спина у нее открытая, и вокруг лопаток, словно татуировка, высвечиваются темные линии крылышек. «Тар!» — воззвала красотка к дружку, не желая терять столь привлекательный запасной аэродром. «Рядом с тобой в ад!» — сложив руки на груди, отозвался тигр. Идемте посмотрим, что там такое!» Ухватив на ореша под руку, консерва повела его к мостику. «Я помогу вам, мифитания!» Вызвался парень, видимо, тот самый в Глаза влюбленные, взгляд глупый. Еще одна жертва фейского обаяния. Поднял руку, прикрыл веки. Фета кисло скривилась, но парень этого не видел. Очень уж пытался впечатлить. Я бросила вопросительный взгляд на Тара, И оборетень пояснил Он с факультета не левитация предметов и все такое. Из пруда подтянулась прозрачная капля воды, вырастая в толстую водяную змею, внутри которой блестело украшение. «Миелингор, отлично! кивнула консерва адепту. Миля Рандель, а вам боюсь, даже зачета не будет. Вы ошибаетесь, мисс Арелия. Я уже получила зачет по левитации. «Мне осталось пересдать только основу магического внушения!» И она бросила призывный взгляд на магистра. Что случилось дальше, я толком не поняла, хотя каким-то непостижимым образом успела заметить. Консерва попыталась развернуть на Ореша, мол, нам тут делать нечего, преподавательский долг исполнен, пусть дальше детишки без нас развлекаются. А у нас найдутся дела поинтересней». Она не говорила, но большие буквы на ее лбу продолжали высвечивать все побуждения, тайные и не очень. Фета сделала едва уловимый жест рукой, и концентрация влюбленного парня дала сбой. «Ох!» Фийские крылышки затрепетали, вмиг увеличиваясь и набираясь трехмерности. Адептка взвилась в воздух и ринулась за улетающей водной змеей прямо в струи фонтана. «Стрекоза переросток, блин!» И ведь наверняка все спланировала заранее. И намокший комбинезончик, облепивший пышные полушария, ее неприличнее, чем мой спортивный топ. И то, что водяная змея отлетела на мостик, облив с головы до пят престарелую конкурентку. Пока идеально накрашенная и уложенная консерва вдыхала и выдыхала открытым ртом, Фета приземлилась на мостик рядом с ними и выдала. «Спасибо, Мина ореш. «А его-то за что благодарить!» — тихо хмыкнул Тар. «По сценарию», — сообщила я, — «даже если все пошло не так». Тигр фыркнул, не отрывая взгляда от разворачивающегося представления. Под строями воды раздутый неясным образом бюст миссарелии как-то внезапно сдулся, и платье налипло на совершенно непрезентабельных подсушенных формах. Консерва прикрыла их руками, глядя на фету таким взглядом что я бы испугалась переходить на следующий курс там ведь наверняка будут еще предметы связанные с левитацией мистер воза видимо считала что заручившись покровительством серебряного сможет уже ничего не бояться невинно похлопала глазками в сторону вада пытаясь перевести стрелки на незадачливого влюбленного а что тут происходит раздался веселый голос дика Подойдя, он бесцеремонно забросил руку мне на плечи под недовольным взглядом Тара. Тоже два петуха девушек делит. Я хотела освободиться, дать понять, что я не трофей и не спортивный канат для перетягивания. Пусть решают свои мужские споры другими способами. Но наорежь буквально прожигал во мне дыру. Во всяком случае, внутреннее ощущение его взгляда усилилось раз в десять, если не в сто. Ему тоже не нравилось происходящее. Я чувствовала едва уловимое глухое раздражение, исходящее от него. И ещё что-то неясное, немного пугающее. «Ну нет, Мия-дракон, на меня вы точно никаких прав не имеете, и даже наоборот, сами-то очень задолжали». Повернулась к старости и ответила с улыбкой. «Парад мокрых бюстов, хочешь поучаствовать?» «А ты?» Тут же выдал встречное предложение тот. «А я спортом занимаюсь и в глупых соревнованиях не участвую», — хмыкнула. Поднырнула под его руку и сразу же, переходя на легкий бег, отправилась к общаге. На завтрак дракон явился с рыжий, Всем прочим, заинтересованным на зависть. Когда только успел. Нет, ну, конечно, такой... Мужчина едва ли бывал обделён женским вниманием. И чего бы ему этим не пользоваться? Раздраженно отвернувшись, я поинтересовалась у Саи. «Слушай, а у драконов вашего мира есть истинные пары?» Мы с Саи достигли определенного равновесия. Она тактично не спрашивала о моей поездке на Землю, я о Таре. Зато во всех красках расписала утреннее представление, и за столик мы садились вполне веселыми. «Не знаю, драконы очень скрытные и живут отдельно, но что-то такое я где-то слышала». Она задумчиво уставилась в потолок. Если бы были, наверное, феты с Сарелия не устраивали бы сражений. Я посмотрела на выплывающую в зал стрекозу. «А, вспомнила! Говорят, они влюбляются один раз и на всю жизнь! Не знаю, это ли ты имеешь в виду?» «Ага, то есть каждая надеется, что станет той самой. Ну, заполучить дракона в постель тоже неплохо», — хмыкнула Саи. «Редко кто может похвастать. Престижно?» Представилась, как Сарели и Фета ходят и наперебой хвастают. «А я сегодня целого дракона в постель затащила!» «А я дважды!» Не мудрено, что он не хочет стать трофеем. Наверняка предпочитает собственные победы. «Ага, вроде того. А Ферия, они ведь... ну, это...» Русалка смутилась. «Что?» «Они питаются завистью. Любят всегда быть в центре внимания». И чтобы все вокруг им завидовали. Похваляются, как у них все круто и вообще лучше, чем у других. А, -а, а, протянула я. А это рыжая любительница пушистых манто, кто? Дроу? Миамалия, она какая-то там родственница ректора. У него в роду тоже были дроу. От них и пирокинез достался. Ясно. Значит, магистр решил приударить за родственницей ректора. Небось, до того, как влюбиться, они долго и со вкусом выбирают в кого. Тем более, что женщины всех раз согласны предложить свою кандидатуру. Да и вообще, кому нужна эта любовь? Главное, хорошие связи. А браки по расчёту у драконов есть? Насколько я знаю, драконы женятся только на драконах. Русалка сделала большие глаза, словно удивляясь, каким это образом мои размышления дошли до свадеб. Действительно, с чего бы. Не желая продолжать этот разговор, я решила перевести тему. Саи, а почему ты не сидишь с ребятами с отработки? Не потому, же, что они из небогатых. Мне показалось, они славные. Ну. русалка неловко повела плечами, поскорее допивая сок. Славные, но ты меня ненавидит. А кто это? Саи не ответила. Поспешила подняться и отнести грязную посуду. Но я как-то сразу поняла, что речь о той незнакомой светлой девушке в брюках. На отработке ее не было, но в столовке всегда в центре своей компании. Нагнала русалку я уже на пути к учебному корпусу. И когда ты успела со всеми переругаться, не удержалась. Саи казалась мягкой, застенчивой, немного наивной. Я начала подозревать, что Тар втянул ее во что-то более серьезное, чем любовные переживания. Русалка неожиданно остановилась. Думаешь по собственному желанию? Думаешь мне это приятно? Ты увела у нее красавчика тигра? Мне все еще очень хотелось надеяться, что дело в обычных терках между соперницами. А Фету она тоже ненавидит. Лис, ну какие же глупости ты несешь? Просто хочу понимать, что происходит. Развела я руками. «У нее был брат?» «Был?» Я ощутила, как по спине побежали мурашки. русалки все всё-таки поедают зазевавшихся путников? Ну, или там на дно утаскивают?» «Думаешь, в академии просто так нет боевого факультета?» Огорошила Сай. Совсем уже ничего не понимая, я только стояла и хлопала глазами. «Всех самых сильных учеников забирают на другую часть острова». «И что там с ними делают?» «Что?» – пробормотала я. «Так мне еще повезло. Меня могли забрать вместо гораздо хуже и ужаснее. И до сих пор могут, если магические всплески будут продолжаться. Не для того ли поставили следить дракона?» «Я ведь тебе говорила, отсюда многие не возвращаются!» Саи нервно двинулась вперед. «Но Фета, Тар, они разве не сильные?» Догнав, я поравнялась с ней. «Фета?» – презрительно фыркнула Саи. «Да какие у нее способности? Один гонор и набивание себе цены!» «Атар?» – даже консерва говорила, что «Держись от него подальше, лис!» «Пожалуйста, расскажи мне все. «Лис, я не должна была ничего тебе говорить! Новичкам вообще нельзя ничего знать! Меня могут наказать!» «Да и потом, это все сплетни!» «Официально тебе ничего никто не скажет, так что не вздумай расспрашивать!» Сэй замолчала, ускорив шаг. Я шла следом, пытаясь сложить вместе все концы, но мне определенно не хватало информации.